Когда, наконец, вошел ленивой походкой паладин, то его встретили громким «Ура!», а цирюльник, кинувшись вперед, приветствовал его многочисленными низкими, изящными и крайне изысканными поклонами и, взяв его за руку, приложил ее к губам. Затем он зычным голосом приказал подать паладину жбан вина, А когда хозяйская дочь, поставив вино на столик, сделала книгсон и хотела удалиться, то он приказал ей добавить еще вина за его цирюльника счет. Этим он вызвал крики всеобщего одобрения, весьма ему понравившиеся, так что его крысиные глазки засверкали от удовольствия, и подобная похвала вполне справедлива и уместна, потому что... Проявляя чем-либо свое великодушие и щедрость, мы, естественно, желаем, чтобы наше благородство не осталось незамеченным. Цирюльник предложил присутствующим встать и выпить за здоровье паладина, что и было ими исполнено немедленно и с сердечным сочувствием. Чоканье металлических кружек слилось в единый звон, и торжественность картины усугубилась Термогласным ура, любо было смотреть на этого молодого хвостуна, который так быстро снискал себе популярность среди совершенно чужих людей, не имея никаких иных заслуг, кроме длинного языка и богом дарованного умения с ним обращаться. Сей вначале единственный дар понемногу удесятерился, благодаря распорядительности, обрабатыванию и выращиванию, благодаря тому вниманию, которое является естественным спутником этого таланта и по праву вознаграждает. Гости сели на места и начали стучать кружками по столам, крича «Приему короля! Приему короля! Приему короля!» Паладин стоял, приняв наиболее картинную позу. Его широкополая шляпа с султаном была сдвинута на бекрень. Складки короткого плаща небрежно не спадали с плеч. Одна рука покоилась на рукоятке шпаги, в другой он высоко держал бокал вина. Когда шум затих, он отвесил величественный, где-то им заимствованный поклон. Затем плавным движением поднес бокал к губам и, закинув голову, осушил его до дна. Бродобрей подскочил и, приняв пустой бокал, поставил его на стол. Паладин начал ходить, зад вперед по эстраде, с весьма большим достоинством и вполне непринужденно. И он говорил, продолжая ходить. По временам он останавливался, обращал лицо к своим слушателям и так продолжал рассказ. Три вечера подряд приходили мы слушать. Ясно было, что в этих представлениях кроется какое-то очарование, помимо любопытства, возбуждаемого простым враньем. И мы поняли, что источник очарования — в искренности Паладина. В его словах не было сознательной лжи, он верил сам всему, о чем рассказывал. Для него все его первоначальные утверждения были истиной. И всякий раз, когда он расширял рамки рассказа, добавление вымысла также становилось истиной. Он вкладывал сердце в эти невероятные рассказы, подобно поэту, влагающему свое сердце в героическое повествование, и его чистосердечие обезоруживало всякую критику. Обезоруживало, поскольку суждение касалось его самого. Никто не верил его рассказам, но верили, что он верит. Он вводил свои преувеличения без щегольства, без подчеркивания, а так, невзначай. Иной раз, даже не замечая видоизменений рассказа. На первом вечере он упоминал о губернаторе его кулера просто как о губернаторе его кулера. На втором вечере он назвал его своим дядей. На третьем вечере губернатор его кулера оказался его отцом. Он, по-видимому, не замечал вводимых им необычайных превращений. Они срывались у него с языка совершенно естественно и непринужденно. По рассказу первого вечера выходило, что губернатор частным образом прикомандировала его к военному отряду Девы. Во второй вечер его дядя, губернатор Вокулера, послал его с Девой, назначив его начальником тыла. В третий вечер его отец... Губернатор Вакулера вручил его личному командованию и деву, и отряд, и все остальное. Сначала губернатор говорил о нем, как о юноше, который не имеет ни имени, ни знатности, но которому суждено обрести и то, и другое. Затем его дядя губернатор отозвался о нем, как о последнем и наиболее достойном прямом потомке самого великого и доблестного из двенадцати паладинов Карла Великого. В третий вечер он говорил о нем как о прямом потомке всех двенадцати. На протяжении трех вечеров паладин произвел графа Вандомского из недавних знакомых в школьного товарища, а напоследок в Шурина. На приеме у короля все возрастало в том же порядке. Сначала четыре серебряные трубы превратились в 12, затем в 35, и, наконец, в 96. И к этому времени он добавил столько барабанов и кимвалов, что залу пришлось увеличить с пятисот футов до девятисот, иначе было бы слишком тесно. По мановению его руки число присутствовавших приумножалось в столь же быстрой степени.